756. Матерь огни йоги Реген томился в темнице. Компанелла тоже. Неравнодушие и иерархии выявились в том, что тяжко страдали эти герои и подвижники духа, а высшие законы развития духа, требующие пройти через земную Голгофу и утверждение света в мире земном. Все страдали были, мучимые и терзаемые тьмою, против которой они восставали.